Глава 21. Эльфы пришли. — Не пускать! — закричал я и побежал к воротам. К моему облегчению солдаты, помня мое распоряжение, и не собирались никого пускать. Они стояли у ворот и молча вслушивались в крики, которые долетали до них из-за стены, а к нам уже спешил капитан с оставшимися солдатами. — Что тут происходит? — подбежав, спросил Стик. — Один из солдат А их, как я понял, дежурило по четыре человека. Видимо, отправился за капитаном. Иначе как бы тот узнал, что здесь происходит? Надо на стену подняться, там и посмотрим. И пока мы поднимались, капитан подтвердил мое предположение, что дежурить у ворот он поставил четырех человек. Нас сейчас 11 вместе со мной. Но трое стражников, по моему мнению, это очень мало. четверо это мало. Поэтому надо как можно быстрее набирать гарнизон. Мне с ними даже тренироваться некогда». Стик сокрушенно покачал головой, а перед моим взором мелькнула его изуродованная рука. Надо будет с целителями поговорить. Интересно, они могут вырастить ему новую кисть? Этот вопрос я как-то упустил, или вернее просто еще не задавал. Но пока были проблемы более насущные, и располагались они по ту сторону стены. Я выглянул в бойницу, у ворот стояла спешившись десятка два человек. Вернее, людей-то среди них было всего трое, все остальные эльфы. Чуть дальше их поджидало еще человек пятьдесят, все верховые. Разглядеть, какой они расе принадлежат, у меня не было возможности. Я выругался про себя. Отыскали все-таки. Хотя в том, что они найдут, где отсиживается эльфийка, я и не сомневался. Единственное, хотелось, чтобы нашли после того, как нас навестит директор академии. Среди них наверняка присутствует хотя бы один маг. А с ним никакими силами нам не справиться. Нам и с десятком хорошо обученных воинов-то не справиться, что уж говорить о маге. А эти явно были воинами. У каждого за спиной висел лук, а в ножнах покоился меч. Я пытался найти выход из создавшегося положения, но пока не находил. Однако надо было что-то делать. «Стик, быстро собирай всех, кто есть в замке. Одевай их то, что я вчера привез. Дай им в руки мечи все, какие есть луки и арбалеты. Можно даже сломанные. И пусть люди идут на стены», — приказал я капитану. «Гномов тоже на стены гнать?» понев мой замысел, спросил он. «Гнать никого не надо, просто попроси от моего имени. Скажи, что за нашей гостьей пришли». И я представил, что стик дословно выполнит мое распоряжение и погонит на стены всех подряд. Тогда мой замысел не удастся точно. «А вообще, лучше разыщи разуму и девушек. Они придумают, что сказать людям и гномам». «Да, негодное вооружение свалено у кузнеца во дворе, а я постараюсь немного отвлечь эльфов». Я проводил взглядом спускающегося стика, потом отобрал у воина шлем, мазнул грязью над верхней губой, попытался хоть немного изменить облик, глубоко вздохнул, стал и обратился к находившимся у ворот эльфам. «Господа, чего вам надобно -то? Я попытался придать своему голосу этакую деревенскую простоту. «Ворота открывает деревенщина! К вашему господину гости пожаловали!» Ответили мне снизу. «Не велено никого пускать! Кем не велено?» «Как кем?» «Князем вестимо!» Вложив в голос как можно больше удивления, ответил я. «Так князю доложите!» «А господин князь почивать изволят В ответ прокричал я. «Так разбудите, болваны!» «Не велено!» Сдерживая смех, крикнул я в ответ. А внизу уже начали заводиться. Даже со стены было видно, что человек покраснел. К нему подошел второй, что-то ему сказал, после чего тот крикнул. «Старшего позови, болван!» «Сей момент вы только не уходите!» а то если я капитана побеспокою просто так, то мне влетит». Я сделал вид, что начал суетиться. На самом деле просто отошел от бойницы и, прижавшись спиной к стене, не сдержавшись, рассмеялся. «Но что же делать дальше?» «Шутки шутками, однако тянуться бесконечно это не может». Я так и просидел, задумчиво видом до тех пор, пока ко мне не пришли девушки и кот. «Алекс, что происходит?» спросила Алиена, а мир выглянув на секунду в бойницу, с ужасом отскочила, чтобы ее не смогли увидеть. «Да, похоже, за мир-то и явились», – отозвался я. «Что будем делать?» – деловито спросил кот. «Думать», – ответил я ему. «Пока никакого выхода я не видел. но ну, потянем мы еще час-два, но потом нужно будет что-то решать. Не пустить их мы вроде как не можем, ведь король дал санкцию на розыск возврат эльфа на свою, так сказать, историческую родину. В это время на стенах громыхая амуницией, стали подниматься все работники замка. Даже гномы были в полном составе во главе с кроном. Они довольно потешно смотрелись в длинной ржавой броне, которая доходила практически до земли. Наши кухарки, у которых эта броня не сходилась в груди, выглядели не менее грозно. И это с учетом того, что у каждого в руке был меч, а некоторые еще щеголяли с луками без тетивы и арбалетами без болтов. Я одобрительно улыбнулся каждому, кто присоединился к нам на стене а сам пытался поймать мысль, крутившуюся в голове и не дававшую покоя. По дрону и стику я даже сделал знак рукой, чтобы не мешали. Что же заставило меня насторожиться? Я стал перебирать все подряд. И когда вспомнил фразу «Король дал санкцию на возврат эльфа», просиял. Конечно! Король дал санкцию на возврат эльфа, а не эльфейки. У наших гостей должно быть официальное требование, подписанное королем. Но в этой бумаге упоминается эльф, а это означает, что мы как минимум можем выиграть несколько дней. Я снял с себя шлем, рукавом стёр нарисованные усы и, подмигнув друзьям, показался в бойнице. «Кто вы? И что хотите?» Уже своим голосом задал я вопрос столпившимся у ворот эльфам и людям. «Мы выполняем поручение короля, дабы восстановить справедливость. А кто вы?» Прозвучал голос снизу. Я – князь Алекс, хозяин этого замка и владелец окружающих земель. Будьте добры, отойдите от ворот на 100 шагов, иначе я буду считать это нападением. После того, как вы отойдете, я выйду к вам на переговоры». Выдвинул я им ультиматум. Снизу раздались разгневанные крики, но я их не слушал, а хладнокровно стоял на месте. Со стены замка я видел, что к нам спешит еще один отряд. Правда, не такой многочисленный, как тот, что находился внизу. По всей видимости, это была дружина, собранная Эрзоном. Даже с моего места было видно, что одеты всадники кто во что гораст. Меня еще раз спросили, действительно ли я выйду к собравшимся, если они отъедут от стены на 100 шагов. Я подтвердил свои слова. Добавив, что со мной будет только один человек. И я ожидаю такого же количества народа для переговоров с их стороны. Только после этого они отступили от ворот. «Алекс, ты что задумал?» Стревоженно спросила меня Алиенна. «Алекс, не стоит. Давай я им сдамся, все равно директор Академии нет. А им мы противостоять не сможем. У них, по крайней мере, трое магов. Это из тех, кого я знаю». С паническими нотками в голосе обратилась ко мне Мирта. «Спокойно. Пока мы еще не проиграли, может и выкрутимся». Я постарался придать своему голосу спокойствие, которого на самом деле не было. Тем временем два отряда разъехались на довольно почтительном расстоянии друг от друга после чего отряд, возглавляемый Эрзоном, был впущен за стену. Отряд же, который пришел по душу Мирты, вел себя спокойно. Видимо, они были абсолютно уверены в своих силах. А это тоже давало определенные шансы на успех. Эрзон размашистым шагом подошел к нам. Мы в это время уже спустились со стены. Я собирался идти на переговоры со стиком а девушки пытались меня отговорить. Разум же настаивал, чтобы я взял его с собой. Он даже предложился перекинуться в коня. Но я не согласился. Мне показалось смешным 50 шагов ехать на коне. Капитан Альены, узнав, по какому поводу у моего замка нарисовался сборный отряд из людей и эльфов, задумчиво произнес, глядя на эльфийку. «Видимо, ты нам далеко не все рассказала». «Конечно, эльфы за своих всегда горой встают. Но такой огород городить бы не стали, будь ты простой жительницей леса. Ты не хочешь ничего рассказать? Эрзон, я предоставил ей крышу над головой. Если захочет, сама расскажет». Встал я на защиту Мирты. Да и неважно это сейчас. Эльфийка покраснела и под пристальным взглядом Эрзона потупила взор, но продолжала молчать. Я кивнул Стику, и мы отправились на переговоры. Нас уже ждали. Когда мы подошли к назначенному мной месту, то увидели, что нас встречает довольно пожилой эльф и офицер короля. Здравствуйте, я князь Алекс, это мой капитан Стик. Представился я сам и представил своего сопровождающего, после чего спросил. — С кем имею честь? — Я сыскной лейтенант Его Величества Оргеста Первого, Молот, а со мной посол эльфов Мактанерель, — ответил мне одетый в военную форму довольно молодой лет 25 человек. — Что привело вас в мои владения? — Мы разыскиваем нашего подданного, который сбежал из вечно зеленого леса. Ваш король согласился помочь в его возвращении на родину. Он даже выделил для этих целей своих людей. Вступил в беседу эльф. Его речь была плавной и мелодичной, как будто убаюкивала. «А при тут я?» – делано удивился я. «Дело в том, князь, что мы определили, у вас в замке есть эльф, а так как в стране людей эльфы не живут, мы сделали вывод, что это тот, кого мы ищем. И согласно предписанию короля, данный эльф должен быть выдан послу. Мы даже имеем право применить силу, если потребуется», – ответил мне лейтенант. Есть в стране еще эльфы или нет, неизвестно. Вот, например, с господином послом эльфы же пришли, а у меня в замке гость, которого я не выдам без уважительной причины. Я твердо посмотрел в глаза мага. У нас есть предписание короля, которому вы обязаны подчиниться. И если вы не исполните его волю, мы будем вынуждены применить силу. И не надейтесь, что сможете отсидеться за стенами замка. У нас семеро магов, включая трех эльфийских. Повысил голос лейтенант, в его тоне появилась угроза. «Я могу ознакомиться с предписанием?» – спросил я. Лейтенант молча достал документ и протянул мне. После того, как я его прочел, то вздохнул немного свободнее. В предписании, как я и предполагал, во всех случаях упоминается эльф. В документе он был мужского рода. «Господа, вы ошиблись. Это предписание меня и моего гостя не касается». Улыбаясь им, протянул я назад документ. «Как не касается?» «Мы уверены, что тот, кого мы ищем, находится в вашем замке», – удивился эльф. Но «Ну что вы, в моем замке нет эльфа!» – заверил я их, потом немного помолчал и доверительно сообщил. «У меня гостит эльфийка, которая, как следует из этого документа, вам совершенно не нужна». Надо было видеть глаза мага в этот момент. Они буквально вылезли из орбит, а сам он начал хватать воздух открытым ртом, пытаясь что-то сказать. Лейтенант развернул бумагу и перечитал текст. «Если у вас эльфийка, тогда мы не имеем к вам никаких претензий», – кивнул он, встав в этом вопросе на мою сторону. «Но нам нужна именно она», – практически выкрикнул эльф. «А то, что в документе упоминается эльф, так это имеется в виду раса, а не половая принадлежность. В предписании четко сказано найти и сопроводить до границы эльфа, и этот эльф должен быть выдворен на свою исконную территорию». Ни про какую эльфийку тут не написано. Если вы намерены забрать именно ее, советую вам снова обратиться к королю за новым предписанием. Отворить произвол мы не позволим. Остудил его пыл мой капитан. К тому же я попросил бы вас покинуть мои земли. Или я буду расценивать это как разбойное нападение? Заметив, что лейтенант начинает багроветь, я разъяснил. Это касается только господ из Вечно Зеленого Леса. Слугам короля мы всегда рады. Правда, предоставить вам кров я не могу, так как замок находится в стадии строительства. Мы немедленно выдвигаемся к королю, чтобы он дал нам другое предписание. Тогда вы уже не отвертитесь. Да, и передайте вашей гости, что покидать эти земли я ей не советую. Она теперь от моего поискового заклинания нигде не спрячется. Предупредил меня эльф и, не прощаясь, направился к своему отряду. Удачи! Вдруг тихо сказала лейтенант и поспешил следом за послом эльфов. Всю дорогу до замка мы не проронили ни слова. И только оказавшись в кругу друзей, Стик сказал, «Князь, я не ожидал, что все закончится миром. Как вы с ними лихо расправились? Нам надо поблагодарить эльфов за то, что они допустили такой ляп. Похоже, они впервые столкнулись с тем, что можно придираться к написанному и переиначить смысл документа». Ответил я, после чего вздохнул. «Теперь главное Дунгиона дождаться». «А то ведь они наверняка получат новые документы и вернутся». Мирта стояла, потупив взор. Затем из груди у нее вырвался всхлип. И она ни на кого не глядя, тихонько сказала. «Простите меня. Я доставила вам столько хлопот. Я должна признаться. Я внучка властителя Вечно Зеленого Леса. Можете выгнать меня. Я не обижусь. Я слишком много врала». Из ее глаз закапали слезы. Я стоял и в растерянности смотрел на плачущую эльфийку. Когда при мне кто-то плакал, я всегда терялся и чувствовал себя не в своей тарелке. К смерти подошла Алиенна и, обняв ее, принялась успокаивать. Разум тоже подошел к ней и стал теряться об ее ноги. «Не бойся, я не дам тебя в обиду. Ты для нас много сделала». «Да и не спрашивали мы тебя о твоем происхождении, а значит, ты нас и не обманывала», – успокоил я эльфийку. Эрзон, видя, что никаких проблем пока не предвидится, забрал своих людей и ускакал в замок Алиенны чтобы продолжать приводить его в порядок. Мы тоже вернулись к своим обычным хлопотам. Через день к нашему облегчению в ворота постучал Дунгион. Когда он узнал о том, что его опередило посольство эльфов, было расстроился. Но увидев эльфийку и расспросив нас, как мы смогли отбиться, долго хохотал. Слезы из его глаз текли рекой, так ему было весело. Обряд посвящения в студенты занял до смешного мало времени. На нас двоих Дунгион потратил примерно минуту после чего, довольный, оглядев нас, сказал «Вот и все. Теперь в вашей аоре любой чародей сможет прочесть, что вы являетесь студентами Академии Магии. Прошу вас нести это звание достойно. За сим позвольте откланяться, а то я у дворце неделю не был. Король уже наверняка меня разыскивает». После того, как Мирта стала студенткой Академии, она повеселела. Стала часто смеяться и шутить. От ее шуток больше всего страдал разум который не хотел спускать ей приколы, но тягаться с эльфийкой не мог. Замок приобретал все более и более жилой вид. Стик потихоньку набирал гарнизон и беспощадно гонял людей на недавно построенной полосе препятствий. Мы с Алиеной тоже продолжали тренироваться. Первые опробовали полосу, которую построил Крон со своими гномами. Он даже внес несколько новых элементов, которые существенно затруднили прохождение. Дрон пока еще возился у себя в кузне с мошкетоном, И показывать мне, что у него получается, отказывался. Обещая, что через день он обязательно представит мне на суд свое творение. Но проходил день, и кузнец откладывал презентацию на завтра. Нам по-прежнему не хватало мебели и оружия. Я подумывал наведаться в столицу или в степняк. Благо, что расстояние до них было примерно равное. Вот только не мог определиться, куда лучше. С одной стороны, в степняке цены дешевле. С другой, мы там за свою продукцию тоже меньше выручим. Кроме того, я ожидал повторного визита посольства эльфов. Они не заставили себя долго ждать и через пять дней снова показались перед воротами. На этот раз я впустил своих знакомых по переговорам на территорию замка, остальных сопровождающих оставив за воротами. «Мы прибыли за эльфийкой», — хмуро сказал лейтенант после того, как мы обменялись приветствиями. Он протянул мне документ, видимо, подтверждающий их полномочия. «А что, разве заседание Академии решило исключить ее из своих студентов?» Сделал я удивленное лицо, так и не взяв протянутый мне документ. Мои слова вызвали панику на лице эльфа. А лейтенант заинтересованно на меня посмотрел, после чего хмыкнул и сказал. «Вы хотите сказать, что она является студенткой Академии?» «Да, как и я сам», — подтвердил я. «Если хотите, могу ее позвать». Я сделал знак разуму, который сорвался с места и помчался за Миртой. «Не может быть!» «Учтите, я могу это проверить!» Растерянно проговорил эльф. «Я тоже могу!» Лейтенант достал жетон и пояснил. «С помощью этого артефакта мы проверяем наличие у человека магического дара. Если он есть, тогда можно понять, является ли он студентом или нет. «Алекс, ты меня звал?» Во двор вышла Мирта с Алиенной. Обе делали вид, что гостей не замечают. «Миртиана!» «Наконец-то я тебя нашел!» «Собирайся, поедем домой!» Воскликнул мак, увидев эльфийку. «Ах, Теннерель, я вас и не заметила. А что вы тут делаете?» Мирта, удивленно хлопая ресницами, посмотрела на посла. Словно была в абсолютном неведении относительно происходящего. «Твои родители все извелись. Вот они меня за тобой и послали». Эльф сделала и шаг навстречу. Девушка обошла его по дуге и встала рядом со мной. А Алиена, глядя на эту картину, не сдержалась и захихикала. Передайте им, пожалуйста, что у меня все хорошо. Я нашла друзей среди людей, стала студенткой Академии и домой приехать никак не могу. Она как бы с сожалением развела руками. Ну что ты говоришь, какой студенткой? В этом году даже набора не было. А твоя мама велела тебе передать, что она даже согласна отложить твою свадьбу на год. Я студентка Академии. Если не верите, просто посмотрите своим магическим зрением. И говорю вам еще раз, что домой я не собираюсь. Мирта нахмурилась. «Давайте уже решим этот вопрос», — сказал лейтенант. Подойдя к нам, он приложил к руке Мирты свой жетон, после чего удовлетворенно хмыкнул. «Я полностью подтверждаю ее слова. Она действительно является студенткой Академии. Прошу вас, господин посол, убедиться лично», — обратился он к эльфу. Послу, оказалось, было достаточно в течение 30 секунд, сосредоточенно не отрывая взгляда, посмотреть на эльфийку после чего он растерянно произнес «Но как ты сумела поступить в академию? Ведь набора не было!» Его вопрос остался без ответа. И еще немного пообщавшись, мы вежливо выставили наших визитеров за ворота. Предварительно извинившись перед лейтенантом, который, похоже, не затаил на нас обиды, а был наоборот доволен таким исходом дела. После того, как их отряд покинул предел видимости, эльфийка смогла вздохнуть свободно. Как она призналась, Она не была до конца уверена в том, что ее не попробуют доставить домой силой. Наверняка дед дал негласные инструкции послу. А так бы они могли и не посмотреть на то, что я поступила в академию. Дед меня очень любит. Он тоже был не в восторге от моего предстоящего брака. Задумчиво сказала нам Мирта, стоя на стене и наблюдая, как вдали скрывается эльфийский отряд. Высокая, изумительно красивая эльфийка нервным шагом ходила из угла в угол по большому светлому залу. Открылась дверь, и в комнату вошел не менее красивый и стройный эльф. Эта пара как будто дополняла друг друга. Настолько они были похожи. И только глаза выдавали, что они далеко не молоды. «Санерель, что ты узнал о нашей дочери?» «Какие у тебя известия?» Бросилась навстречу к нему эльфийка. «К сожалению, я не могу тебя обрадовать, жена моя». Эльф грустно улыбнулся, но заметив, что женщина побледнела, и на ее глазах выступили слезы, поспешил продолжить. «Нет-нет, с ней все в порядке». Тоннерель в своем сообщении сказал, что видел ее и разговаривал с ней. «Так где же плохие новости? Ведь он ее привезет или нет?» Эльфийка повеселела. «Видишь ли, оказалось, что она нашла себе друзей, и те взяли ее под свою защиту. Первый раз, когда Тоннерель отыскал след нашей дочери, какой-то князь придрался к документам и не пустил их в свой замок. А второй раз, когда Тоннерель думал, что дело сделано, Оказалось, что Мертиана поступила в Академию Магии. Ну и что? Неужели он не мог привести ее силой? Или ты ему выделил мало помощников? Глаза эльфейки сузились. Дианея, подожди. Эльф, зная, что собой представляет его супруга в гневе, даже сделал шажок назад. Там не все так просто. У этого князя оказалось довольно много воинов. Но дело даже не в этом. Когда король подписал бумагу с разрешением на розыск и возврат нашего подданного, которую, кстати, мы составляли вместе с тобой, он выделил нашему посольству в помощь своих людей. Они должны были следить за правильностью исполнения предписания короля. Этот князь, которому лет-то даже по меркам людей немного, нашел в документе изъян, по которому выходило, что разыскивается эльфа, а не эльфийка. Мужчина замолчал, видя, что супруга уже немного успокоилась. «И что? Дальше-то что?» – поторопила она его. «Дальше?» Дальше они поскакали в столицу королю за новым документом. Тот его выписал, они вернулись. Князь их впустил на свою территорию. Но оказалось, что наша дочь уже студентка академии. Эльф развел руками. В тот же самый миг распахнулась дверь, и в зале появился еще один эльф. Пожилой, но выглядящий очень бодро. Весь его вид говорил о том, что он привык командовать. Настроение у вошедшего было хорошее. Но что? Утерла вам нос моя внучка!» Объегорило, так сказать, своих родителей. «Молодец!» «Нет, а князь-то, князь, князь молот еще, а все посольство переиграл!» Эльф усмехнулся, глядя на расстроенных дочь и зятя. «Но отец, ей не место среди людей. Вели сам, чтобы ее доставили обратно. А князя этого необходимо наказать!» Обратилась к нему эльфийка. «Не смейте! Если она от вас сбежала, значит, вы ее до этого довели. А после того, как она одна...» Нашла друзей и сумела выполнить задуманное. Пусть и с их помощью. Вам лучше смириться. Но, владыка, мы же опозорились. Что же нам делать?» Спросил его Сонарель. «Раньше надо было думать, что делаете». «Нет, раньше вы сами все решали. А как сели в лужу, то сразу «Гранель, помоги!» «Я свою внучку в обиду больше не дам. Да и ее друзей тоже. Пусть будет так, как она решила». Я сказал. Владыка грозно посмотрел на дочь и зятя. И от этого взгляда у них мурашки забегали по коже. Владыка эльфов был страшен в гневе, и это было всем отлично известно. «Хорошо, отец!» – склонила голову эльфийка не выдержав его взгляда. Владыка удовлетворенно хмыкнул, развернулся и вышел из зала. Дрон наблюдал за тем, как я рассматриваю его творение. Если честно, я не ожидал, что он с такой филигранной точностью сумеет воспроизвести мушкетон. Все детали были выполнены строго по чертежу, это было ясно. Единственное, мне показалось, что он должен быть немного короче, а так его общая длина получалась около метра. Вес, впрочем, получился всего килограмма три-четыре. Я взвел курки и нажал на спусковой крючок. Раздался сухой щелчок. Оружие исправно сметировало выстрел. Сделал еще несколько холостых выстрелов. Затвор работал как часы. О купил. «Взрывную пыль еще несколько дней назад принесли. Я ее стику на хранение отдал, как и договаривались», — ответил мне гном, а потом не выдержал и спросил, кивнув на мушкет. «Ну как?» «Красиво сделано, мне очень нравится, молодец», — похвалил я его и добавил. «Только его еще надо испытать». «Так давайте испытывать», — воскликнул разум, который знал о моей затее и тоже время от времени интересовался у гнома, как продвигаются дела чем изрядно его достал, и бы интересовался как минимум три раза в день. «Я сейчас пойду возьму у стика порох, а вы берите дробь». видишь что кузнец меня не понял, объяснил. «Ну те мелко нарезанные частицы металла, про которые я тебе говорил. Встретимся у опушки, там, где к нам мир-то вышло». По дороге мне пришло на ум, что испытывать оружие надо бы все-таки дистанционно. Для этой цели понадобилось завернуть в замок, чтобы найти веревку подлиннее. Затем я отыскал Стика на полосе препятствий, где он гонял очередной десяток новобранцев. Заметив меня, капитан сразу задал волнующий его вопрос. «Алекс, у нас уже четыре десятка воинов, а нормальных мечей из десяток не наберется. Я уже не говорю про броню. Когда ты своих воинов оружием обеспечишь? Думаю, через несколько дней будет у тебя оружие. Завтра поедем в Степняк, оттуда его и привезем. В город мы действительно собирались». Разум уже и товар приготовил. «Я чего пришел-то? Дай мне пороха». «То есть эту, как ее?» «Вот ведь...» «Но тебе на хранение гном дал». «А, взрывную пыль», — вспомнил я название, которым оперировал кузнец. «А я-то тебе зачем? Сам вооружайный возьми», — удивился он. «Она там?» «Действительно, я же ему сам сказал, чтобы порох он держал в защищенном месте». «Ну тогда возьму». Я пошел обратно в сторону замка. Пороха я взял немного. Хорошо еще, что он был расфасован в мешочки по полкило. Так что я схватил один и пошел к друзьям, которые меня уже заждались. «Где столько времени ходишь? Мне еще товар отсортировать и упаковать надо. Выезжаем-то завтра рано!» Возмутился моим долгим отсутствием кот. «Куда это вы собрались?» Спросил кузнец, который был не в курсе наших планов. «Помнишь, у нас с тобой был разговор про оружие и доспехи. Вот мы и решили завтра отправиться в степняк. Там товар свой постараемся подороже продать, а вместо него оружие купить. У торговца одного я много оружия видел. Он, кстати, тоже гном, его, как и тебя, дроном зовут. Объяснил я, а потом спросил. Ты его случайно не знаешь? Как не знаю? Знаю. Это мой дядька двоюродный. Ответил тот. Он нам скидку не сделает? Сразу встрепенулся кот. Вам вряд ли. А вот мне должен. Усмехнулся в бороду гном. А не хочет ли наш уважаемый гном «Немного развеяться прокатиться с нами в степняк», – спросил разум у дрона и чуть слышно добавил. «Заодно и скидку нам выбьет». «Съездить можно, как раз дядьку навещу». Гном улыбнулся, видимо, в предвкушении встречи, а потом, спохватившись, сказал. «Если только за ваш счет». На том и порешили. Затем кот и кузнец принялись внимательно наблюдать за тем, как я заряжаю мушкетон. Зарядив, я пристроил его на поваленном дереве, предварительно нацелив в сторону большой сосны метрах в тридцати от мушкетона. После чего привязал к спуску веревку, взвел курки и медленно стал отходить назад. Отодвинувшись на семь шагов, я позвал друзей. «Алекс, а зачем ты веревку привязал?» Спросил меня разум. «Первый выстрел из нового ружья всегда опасен. Вдруг я порохом ног засыпал? Или ствол не выдержит? Тогда и нам всем достанется», — объяснил я. Попросил гнома пригнуться. Разум-то после моих слов уже спрятался за гномью спину и с любопытством оттуда выглядывал. Сам я тоже присел на корточки и плавно потянул за веревку. Мушкетон не подвел, в тот же миг раздался грохот, напоминающий раскат грома. Из дула вылетел сноп огня, а само ружье отлетело на метр назад. Некоторое время мы, оглушенные этим грохотом, трясли головой. Видимо, с порохом я все же переборщил. Потом направились смотреть, чем закончился эксперимент. К радости гнома, мушкетон выглядел совершенно целым. Что нельзя было сказать о стволе сосны. Ствол был иссечен зарядом в большом диаметре. Причем было заметно, что не вся дробь попала в цель. Довольно много прошло мимо. Кусочки металла впились в дерево сантиметров на 10. И если бы оно было потоньше, то наверняка переломилось бы. Несколько металлических частей мы нашли метрах в 20 от сосны. Они вошли в стволы других деревьев. Причем тоже довольно глубоко. Я мысленно прикинул расстояние, с которого был произведен выстрел. Получалось, при таком заряде мошкетон мог стрелять метров на 50, а то и больше. Отлично! Сейчас подберем оптимальный заряд и еще немного его потестируем. Обрадованно сказал я. О таком результате я даже и мечтать не мог. После пятого выстрела я понял, какое количество пороха будет наилучшим. Каждый выстрел тщательно подготавливался. Мы с кузнецом внимательно осматривали мушкетон на предмет повреждений. И только убедившись, что они отсутствуют, приступали к дальнейшим испытаниям. Шестой выстрел я произвел, уже взяв мушкетон в руки. Он имел довольно сильную отдачу, но мне удалось его удержать. Гном сделал седьмой. Ему даже понравился процесс. Следующие пять выстрелов мы с ним совершили попеременно. Но мушкетон остался практически в том же состоянии, что и утром, если не считать следов копоти от пороха. Не знаю, сколько бы мы еще стреляли, но у нас закончились боеприпасы. Пришлось сворачиваться и возвращаться в замок. Впрочем, это не испортило нам настроение.